Глава 613. Третья Цимича. Над землей вдали поднимались клубы пыли, и эта пыль не могла прибить даже дождевая вода. По земле шли бесчисленные демонические солдаты, закованные в броню, с острыми клинками в руках и на боевых конях, от которых исходила густая аура убийства. В воздухе над демоническими солдатами парила древняя постройка, которая двигалась вместе с армией. Вокруг этого здания основали демонические солдаты, которые горящими глазами оглядывались по сторонам. В этот миг с небес спустился радужный след, летящий прямо к этой армии. Когда этот след ещё не приблизился, из постройки в небе вышел человек. Он был одет в обыкновённое одеяние, но от него исходила волна огромной мощи. Он улыбнулся, глядя на приближающуюся радугу, и сказал. «Брат Ван, сколько лет, сколько зим!» Радуга, приблизившись к постройке, превратилась в этого на линия Он посмотрел на человека, который вышел к нему навстречу, и безо всякого удивления на лице отвесил малый поклон. Ван лень приветствует великого демонического императора. Этот человек был именно тем молодым юношей, который как-то раз целую ночь пил с Ван Леньем вино, но в тот раз Ван лень не разглядел в нём ни капли демонической силы. И всё же его посещало чувство, что это какой-то необыкновенный человек. Теперь же, посмотрев на него с культивацией на уровне Вознесения, он смог смутно разглядеть в Донтяне у этого человека демонический кристалл размером с кулак. Хотя этот демонический кристалл не излучал никакой демонической энергии и выглядел совершенно обычным, Ван Линь обратил на него особое внимание. В то время, пока Ван Линь изучал этого человека, тот тоже внимательно изучал Ван Линь, затем он с улыбкой сказал, «Не нужно церемонии, брат Ван. Ведь ты был избран нашим духом предка его личным посланником». Проще говоря, у нас с тобой примерно равное положение. Называй меня прямо по имени данному предками Го Юнь Дунь. Однако я всё же хотел бы знать, как тебе удалось определить мой статус императора». Ван Линь слегка улыбнулся и сказал. «Тогда в меня лишь закрылись сомнения, но сегодня, когда я увидел тебя, брат Гу, то убедился в этом». Как только Ван Линь договорил, из его сумки вдруг вырвалась волна божественного сознания, голос которого начал прочитать в душе Ван Линя. «Хозяин! Самый уважаемый мною для Сью Лига в этой жизни вы самый великий хозяин! Но неужели вам хватит жестокости позволить двум влюблённым половинкам, которые вот-вот должны встретиться, вот так пройти друг мимо друга? Хозяин! Я уже 10 лет не видел ту красавицу! Я...» Ван Линь нахмырился и ударил прямо по сумке, после чего Сью Лига вылетел из меча наружу. Теперь он стал умнее, опасаясь гнева Ван Лине, и не стал выходить вместе с мечом, а вышел только сам. Как только он появился снаружи, то сразу принял форму и внимательно осмотрел демонического императора несколько раз, но так и не нашёл при нём императорского меча. Он состроил мрачную мину и со вздохом сказал. «Неужели мне и правда не суждена встретиться с ней? Мы расстались на 10 лет, но, кажется, прошла уже целая жизнь». Такие литературные слова редко можно было услышать из уст Сью Лига, но когда я их услышал в лень, он все же почувствовал себя неловко. Снова поклонившись императору, Он сказал: Братгу, это дух моего меча. Между ним и душой этого меча произошло недоразумение. Демонический император глянул на Сьюлига и сказал: Ничего страшного, я уже давно наслышан об этом духе меча, которого так сильно ненавидит моя племянница даже спустя 10 лет. Сказав так, он сжал правую руку в воздухе, и в небе тут же раздался треск, и из ниоткуда в пространстве открылась брешь, из которой вылетел сверкающий императорский меч. «Это ты!» Как только меч появился, он весь отогнулся, и из него раздался звон, и императорский меч тут же нанёс удар, и в Сью Лига полетел отца меча. Мрачное выражение лица Сью Лига тут же исчезло, и хорошо ещё, что он понимал, что рядом стоит хозяин этой красавицы, так что он подавил похабное сияние в своих глазах, и вместо этого со страстью обратился к императорскому мечу. Жанушка, мы не виделись 10 лет, и твой братец Сёй Сюэй... <как> так соскучился по тебе!» Говоря это, он быстро увернулся от летящей меча. Из-за того, что Сью-Лига была в форме духа, ему было нелегко уворачиваться от удара цемеча. Взгляд его на линию похолодел. Сью-Лига хоть и был духом меча, но всё же принадлежал ему. И в обычной обстановке он сам мог как угодно с ним поступать. Однако если кто-то другой позволял себе такое, этого он допустить не мог. Императорский меч уже был готов напасть снова, да и император не сдерживал её, поэтому лицо Ванли не помрачнело. Он взмахнул правым рукавом и поднял волну необычного ветра, от которого сияние императорского меча чуть дрогнуло. «Это аура! Это ты! Это ты, тот отвратительный корм! Прекрасно! Так значит, вы из одной шайки!» Дух императорского меча превратился в силуэт молодой девушки. Она яростно посмотрела на Ванлине и Сью Лига, а затем, не задумываясь, вход в ход императорский меч. В этот миг всё вокруг заполнилось и меча, которая неистово понеслась на Ванлине. Ванлинь нахмырился и холодно хмыкнул. Теперь нужно достиг уровня вознесения, который сильно отличался от поздней стадии трансформации души. В прошлую встречу он бы побоялся вступать в бой с императорским мечом, но теперь со своим уровнем культивации разве он мог испугаться какого-то меча? Когда он холодно хмыкнул, Сымича меча вокруг в одно мгновение дрогнула и разрушилась. А когда императорский меч уже готов был ринуться вперёд, тут уже сам демонический император схватил воздух правой рукой и крепко сжал императорский меч. «Братван, моя племянница немного непослушная, прошу не смейсь над ней. Она хоть и является духом меча, но не была им от рождения. Это дочь одного моего хорошего друга, который из-за некоторых обстоятельств стал бестелесным духом. «Для меня она, можно сказать, как родная дочь, и я не могу позволить каким-то проходимцам обижать её». Император Гу юндунь говорил это с улыбкой, но и во взгляд при этом как бы невзначай коснулся Сью и от этого взгляда бедный дух вздрогнул, словно захотел провалиться сквозь землю. Взгляд в Анолине едва заметно сверкнул, только что демонический кристалл внутри тела императора вдруг взорвался силой, которая точно была не ниже культивации завершённой поздней стадии Вознесения. Взгляд в Линя помрачнел, он разом схватил Сью Лигу и забросил его обратно в сумку, а затем с поклоном сказал «Прошу извинить за эту шутку, братгу, Я прибыл к тебе на этот раз, чтобы узнать одну вещь. Где сейчас находится генерал Мафей? В душе император вздохнул. Вообще-то он не хотел портить отношения с Ван Линем, но если он видел, как кто-то обижает Шон Эр, то всё же не мог этого стерпеть. И хотя этот дух меча Ван Линя вёл себя вполне пристойно, Всё же его глаза сиели ярким похабным светом. Вздохнув про себя, император сказал. «Братван, Мафой теперь стал вице-маршалом, и вместе с маршалом Тянем возглавляет левый фланг нашей армии. И сейчас, вероятно, они уже вторглись в город огненных демонов Сунтао». Он на миг задумался, а затем добавил. «Братван является посланником духа предка, и об этом я уже всем объявил. Таким образом, тебе будет удобнее действовать». «Кроме того, я передам тебе нефритовый свиток, подписанный лично мною, и если кто-то посмеет отнестись к тебе неуважительно, то маршал тень убьёт этого наглядца». Го Юн Дунь вынул свиток из белого нефрита и протянул его в Ван Линю. Внутри этого свитка находилась особая демоническая сила, которую было очень трудно подделать. Ван Линь со спокойным лицом принял свиток и сказал. «Благодарю». Затем он снова поклонился, развернулся, сделал шаг и исчез в небесах. Гойон дунь проводил Ван Линя взглядом, пока он не исчез, покачал головой и про себя подумал. «Ван Линь, когда те звуки музыки коснулись моего слуха, я сразу понял, мы с тобой идём по одному пути. Я не хочу враждовать с тобой, и мои намерения к тебе самые добрые. Надеюсь, ты это понимаешь». В полёте внутри значильного духа Ван Линя снова прозвучал голос Цюлига. «Хозяин, но так расцвадка!» «Больше не упоминай об этом». Голос в аналинии был спокойным, он сжал в руке нефритовый свиток, после чего положил его в сумку. Ему доставало мудрости, чтобы понять, что имел в виду демонический император. Левый фланг армии небесных демонов насчитывал 10 миллионов солдат, и от их шагов сотрясалась земля, словно по ней враз раз ударили бесчисленные молнии. Армию руководили три маршала — Тянь, Джоу и Хуанг, а также им помогали трое вице-маршалов — Хун, Сюань и Хуан. Вместе с десятьюмиллионным войском они направлялись прямо к пограничному городу области огненных демонов Сунтао. В этот момент маршал и Тянь, Джоу и Хуанг скакали во весь опор, каждый на своём уникальном демоническом звере. Они не переговаривались между собой, но впереди них распространялась давящая волна убийственной Ци, которая шла прямо на город Сунтао. В правой части большой армии вице-маршал Мафей, закованный в доспехи, Продвигался вперёд, воседая на демоническом звере, напоминающем Целине. Его взгляд был спокойным, а за его спиной на хвосте Целине стоял человек. Это был мужчина средних лет, чьи глаза были закрыты, а за спиной висел большой длинный меч. Он двигался вместе с хвостом оленя и выглядел словно настоящий бессмертный даос, незаурядный человек. В этот момент вдалеке в небе вдруг раздался раскат грома такой мощи, что, казалось, он подавил даже убийственную ци всей десятимиллионной армии. В звуках этого грома вдруг показался один человек. Он был одет в чёрные доспехи, от которых исходила дьявольская ци, и выглядел так, словно сам дьявол спустился в мир живых. Его появление вмиг привлекло внимание очень многих людей. Это, конечно же, было вонолень. В тот момент его глаза сверкнули холодной вспышкой. Он шагнул вперёд и превратился в метеор, который полетел прямо через небо. Он не произнес ни слова, только его божественное сознание вдруг распространилось по округе и вмиг остановилось на правом крыле армии, там, где находился Муфей. Холодным взглядом Муфей издалека посмотрел на вон линия. Глаза мужчины средних лет позади него, которые всё время были закрыты, распахнулись, и из глубины зрачков сверкнул глубокий непостижимый свет. Времени на радостные приветствия не было, Ван Лейн сделал шаг и, превратившись в молнию, вместе со взрывным звуком грома, пронесся мимо бесчисленного войска демонических солдат. В этот миг, кроме маршала Тянь, глаза двух других маршалов, Джоу и Хуанга, ярко сверкнули. Десятки миллионов демонических солдат, издав боевой рёв, выпустили свою убийственную Ци, но Ван Лейн совершенно не обратил на них внимания. Убийца должен был действовать хладнокровно и рубить с плеча, иначе, если сначала заявлять о себе и своей цели показав нефритовый свиток императора, «возможность будет потеряна, и у этого человека из секты Мечало будет время, чтобы задействовать Сы Меча Линь Хоу». «По приказу демонического императора я должен убить вец маршалом Моффе, а остальные разойдитесь. Ван Лин громко крикнул, взмахнул правой рукой и выбросил нефритовый свиток демонического императора прямо к маршалам Джоу и Хуангу, которые уже были готовы вмешаться. Всё это было сделано в одно мгновение, Двигаясь вперёд, Ван Линь погрузился в жёлтые источники, и перед тем, как его это исчёз, он показал вперёд большим пальцем правой руки палец смерти. Палец смерти ураганной вспышкой молнии помчался прямо на Мафуе, но тот сохранял холодное спокойствие на лице и только поднял перед собой правую руку. Лицо мужчины средних лет за его спиной стало серьёзным, он вскинул руки, формируя печати, и из-за его спины вылетел длинный меч. Когда он оказался в воздухе, над ним материализовался иллюзорный дух черного кабана. Ураган от пальца смерти приближался невероятно быстро, но как только он приблизился к Мафю, то вдруг разрушился без следа. От этой сцены Муфей замер, его лицо тут же изменилось, и из его тела вырвался поток демонической силы, закрывший его целиком. Человек за его спиной тоже от шока застыл, как вкопанный. Это была его смертельная ошибка. Силуэт Ван Линя появился рядом с этим человеком, дотронулся до него пальцем, и вся дьявольская ци его доспеха сконцентрировалась в этом месте, превратившись в поток дьявольского пламени. Это был смертельный удар, который нельзя было отразить. Лицо мужчины средних лет сразу изменилось, а он попытался телепортироваться подальше от смертельной опасности и уже приготовился использовать семеча Линь Тяньхоу. Но в этот миг над землей поднялись жёлтые источники загробного мира, распространяя свою дау на небеса и землю и преобразуя цикл реинкарнации, невидимая сила опустилась на окрестности, как будто эти жёлтые источники были единственным, что осталось на небе и земле. Жизнь остановилась вокруг них. В этот миг, когда всё замерло, между бровей мужчины средних лет сверкнула вспышка золотого света, и Ван Лейн сразу же коснулся её указательным пальцем. Одно прикосновение забрало жизнь жертвы. Отрезав голову мужчины, Ваналин, взмахнув рукой, схватил его длинный меч и, не на мгновение не задерживаясь, развернулся в воздухе и бросился прочь. Аккуратно и ловко, словно плывущие облака и текущая вода.